ту же тепло как летом ну может лешие берегини травники уже и очнулись предположил Середин. да только они все равно еще сонные в силу не пришли можно пока не бояться ой смотри кто это олененок роксолана кинулась вперед упала возле стриженной кочки на колени Протянула руки, подпрыгивающие на одном месте пятнистой черно-коричневой лани. — Бедненький, запутался. — Подожди, я тебе сейчас помогу. Она решительно рванула из меч, подсунула его под сплетенную из конского волоса нить и перерезала одним легким движением. Зверек восторженно подпрыгнул и бросился на утек. — Э, ты чего? — опешил от такого фокуса ведун. — Не видишь? Они в каких-то паутинах запутались. Вот еще один. Девушка перебежала к кому-то невидимому за кочкой, и через мгновение еще одна лань, радостно задрав короткий хвостик, улепетывала со всех ног. — Ты чего делаешь, ненормальная? — подбежал ближе средин. Мои селки, добыча, снасть. Какого хрена ты их выпустила? — Они же маленькие еще, Олежка, — настойчиво сообщила Роксолана. Но они чуть не погибли. Ведун сплюнул, безнадежно махнул рукой и отправился обратно к вещам. Запалил костер, сходил к краю оазиса за снегом. Повесил торбу на вытянутый над очагом сук Когда вода закипела, сыпанул внутрь овса и примерно через четверть часа поставил на землю. «Угощайся!» «Что ты за Заглянула в кожаную посудину спутница. «Пахнет рыбьей прикормкой». «Она и на вкус такая же», — хмуро сообщил ведун. Сала и ячмень мы еще утром добили. — А вкусный ужин ты самолично отпустила на все четыре стороны. Настался только овес. — Это был не ужин, — поджала губы девушка. — Это были милые маленькие оленята. — Восемь кило парного мяса, — перевел Олег ее слова на нормальный язык. Четыре дня могли бы есть от пуза в свое удовольствие и в ус не дуть. Овсянка для здоровья куда полезнее. Взяла свою ложку роксолана и зачерпнула разварившееся зерно. Клетчатка, микроэлементы, пищеварение улучшают. От такого пищеварения только брюхо пухнет.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 Воистину, Зена, королева варваров!» — негромко признался Регин. «Телевизор надо меньше на ночь смотреть». «Ну ладно, пошли вдвоем, коли так».